Глава 23. Ира вошла в номер, бросила сумку у порога и шлёпнулась на кровать. Усталое тело, утонув в мягком матрасе, погрузилось в негу. Набегались они сегодня. Сначала летели на вертолёте к турецко-сирийской границе, там полдня на жаре и в пыли, затем вертолётом обратно. Зато сняли многое. Беженцы, военные, взяли несколько интервью. В Экюли сейчас монтируют сюжет. Примечание. Город во Франции, где находится штаб-квартира Euronews. Конец примечания. Взвешенный, объективный, Ира мысленно хмыкнула. Поработав в Euronews, она не испытывала иллюзий на этот счёт. События в Украине это хорошо показали. Но попробуй заяви, что Euronews не объективно. Обидятся и станут уверять, что это совершенно не так. Вот и Иру с Майком отправили в Турцию. Чтобы продемонстрировать нейтральный взгляд, в наблюдательный совет пошли жалобы на пристрастность турок. Директор сделал хитрый ход. Взял журналиста из русской редакции и оператора из французской, как будто это что-то изменит. Чтоб не снимали они с майком, репортаж смонтируют в кулисе. Хороший мужик, подумала Ира на парнике. Толковый и надёжный, жаль, что женат. С Майком они прежде не пересекались. Разные редакции, к тому же операторы постоянно в разъездах. Сын американцы и француженки, Майк вырос в Лионе. Говорил на трёх языках: английском, французском и итальянском. Для Евроньюс это стандарт, других в компанию не принимают. И языки помогли, из-за этого взяли. Кроме английского, она знает французский и турецкий. Последний заставил выучить отец. Он работал в Стамбуле. Говорил: "Перспективная страна". Он видел дочь в бизнесе, но Ира упор не слов журналистику. Отец ругался, но дочь взяли в Euronews, и он умолк. Правда, в поле, то есть в командировке, Иру прежде не посылали, не доверяли по молодости. И вот наконец выпал шанс. В компании вспомнили строчку в резюме. Ира потянулась и взяла с тумбочки пульт телевизора. Открыв меню, пробежалась по списку каналов. Их оказалось невероятно много. "Спутник", догадалась Ира. Она бросила взгляд на часы. Для их репортажа ещё рано, она подумала и включила российский канал. Там заканчивался рекламный блок. Его сменила заставка, затем показалась студия с двумя ведущими. "По ДССС работают", снисходительно усмехнулась Ира. Самана на советском телевидении не помнила, но видела записи. У Euronews совсем другой формат, динамичный, современный. Добрый вечер, сказала женщина-ведущая. Мы начинаем наш выпуск с новости, которая без всякого преувеличения потрясла планету. Найден проход в параллельный мир. И открыл его миру наш земляк, подключился мужчина. Врач, работавший участковым терапевтом в Вен. У них там что, крыша съехала? подумала Ира, садясь. Она глянула на значок в верхнем углу экрана. Все правильно, официальный российский канал. Пародия? Не похоже. Розыгрыш? Так ведь не 1 апреля. Студию на экране сменил видеоряд. Снимал явно не профессиональный оператор, а любительской камерой. Низкое разрешение, периодическая расфокусировка, подрагивающее изображение, Но то, что Ира наблюдала на экране, заставило её об этом забыть. Некоторое время она сидела, впившись взглядом в телевизор и вникая в дикторский текст. Затем вскочила с кровати и метнулась к сумке. Wi-Fi в гостинице было, планшет мигом схватил сеть. Ира выскочила в YouTube. Первым среди популярных сюжетов висел уже виденный ей ролик. Только здесь он был полным, а не нарезанным на кусочки, как в телевизоре. Ира раз другой ткнула пальцем в полоску под изображением. Смотреть фильм целиком не было времени. Убедилась, что сюжет тот же и полезла в поисковик. Интернет гудел. Комментарии на популярных форумах насчитывали сотни страниц, хотя новость была свежей. Ира отказалась от мысли их прочесть и вновь уставилась в телевизор. А сейчас мы имеем возможность связаться с героями нашего сюжета, сказала дикторша. На экране возникла комната. Перед камерой стояли пять человек. Подумав так, Ира тут же схватилась, как минимум одно существо человеком назвать было нельзя. Скорее большой кошкой, вставшей на задние лапы. Покрытое редкой шерстью лицо с низким лбом, горбатый нос и выдвинутая вперёд челюсть. Глаза жёлтые. На кошке был панцирь из металлических полос поверх кожаной рубахи и кожаные штаны с сапогами. Внезапно существо подпрыгнуло и указало пальцем куда-то сбоку от камеры, после чего завопило и замахало руками. Не удовлетворившись этим, кошка стала корчить рожи. Выглядело это настолько дико, что Ира застыла. Ведущие в студии, видимо, тоже растерялись, поскольку с появлением изображения умолкли. Внезапно один из мужчин в комнате что-то резко сказал существу. Кошка повернулась к нему и Ира увидела торчавший из ее штанов длинный хвост. Тот дрогнул и опустился, скользнув между ног существа. «Мама», — подумала Ира. Кошка отступила в сторону и села на пол, при этом поджала ноги под себя. «Прошу прощения за инцидент», — сказал мужчина, повернувшись к камере. «Мы поставили телевизор рядом с компьютером и подключили его к спутниковому каналу. Смотрели ваш выпуск, Амага заметила себя на экране. Она кочевница и никогда прежде не видела телевизора. Мужчина улыбнулся, и Ира поняла, что он симпатичный. Она присмотрелась. На вид незнакомцу было лет 30, крепкий, широкоплечий, одет в военный камуфляж американского образца. А лицо открытое, но, всмотревшись, Ира поняла, что этот парень очень даже не прост. "Здравствуйте, Игорь Геннадьевич", выпалил пришедший в себя диктор. Представьте, пожалуйста, ваших друзей. Это и есть овсенников, догадалась Ира. Справа от меня принцеп Сромы Флавия Авл, звучным голосом сказал Игорь. Слева советник принцеп Саура. За ней серп Бранко Петрович, его похитили в Косово 15 лет назад. Сама гой вы уже познакомились, Игорь улыбнулся. Она в оштерды, состоящий на службе у Ромы. Где вы находитесь? Виллафак в городе Кердым в Турции. Это примерно в 300 км к северо-востоку от Анкары. Мы взяли виллу под контроль. Зачем? 30 лет она служила перевалочной базой ФАК. Отсюда работорговцы из фармацевтической компании переправляли людей в Пакс. Мы с товарищами решили положить этому конец. Еромитнулась к телефону и набрала номер. Алло, раздался в наушнике баритон напарника. "Майк", вкрадчивым голосом произнесла Ира. Хочешь стать богатым и знаменитым? Буду через 5 минут. После короткой паузы сказал напарник. "Умница", подумала Ира. "Собирайся", бросила в микрофон. А я вызову такси и позвоню, чтобы приготовили вертолёт. Игорь Овсяников, командир гарнизона. Запланированное течение телемоста нарушил Бранко. После того, как мы с Флушей озвучили присланные ФСБ тезисы, Серп выступил вперёд и потряс снятой с плеча винтовкой. Хашим Тачи, я знаю, что ты слышишь меня. Ты и твои бандиты забрали у нас родину. Вы убивали нас и торговали нашими органами. Я хочу, чтобы ты знал, мы придём за тобой. Мы вырежем твои почки, печень и сердце и скормим их псам. Ни на что другое они не годятся. Они такие же гнилые, как ты сам. Серп произнёс это по-английски, но в студии его поняли, и ошаломлённо умолкли. Неловкую паузу разрядила Амага. "Тарго", сказала, указав на ведущего. "Что этот красивый мужчина делает в том ящике? Ты можешь вытащить его оттуда, пусть живёт у меня". Что она сказала, заинтересовалась женщина-диктор. "Амаги понравился ваш коллега", сообщил я. "Она зовёт его к себе в Орду, у неё там красивые девочки". Ведущий закашлялся. «У вас очень непосредственные друзья», с трудом сдерживая смех, сказала женщина-ведущая. «Удачи вам». Наше изображение мигнуло и пропало. «Зачем ты в лес?» — повернулся я к сербу. «Пятнадцать лет мечтал это сказать», — хмыкнул Бранко. «Нас сочтут террористами». «Разберутся», — пожал плечами серб. Перепалку прервал появившийся Олег. «По лицу его я понял. Началось». Оставив женщину в операторской, мы поднялись в башенку. Я выглянул в окно. Несмотря на ещё не поздний час, площадь выглядела пустынной ни автомобилей, ни людей. Лишь в глубине улиц наблюдалось какое-то шевеление. Они появились минут 10 назад, сообщил Олег. С оружием в брониках и касках перекрыли выходы на площадь, всех прогнали. Я видел бронеавтомобиль с пулемётом, похоже спецназ я поймал их чистоту, послушай». Он протянул мне рацию. Сквозь шипение помех прорывались отчетливые слова. Говорили по-турецки, но военные команды, они и в Турции военные. «Приведи мальчика», — велел я Бранко. Серп убежал и вернулся с Мустафой. Подросток смотрел на нас испуганно. Я взял у Олега рацию, нажал тангету и заговорил по-английски. «Внимание, внимание!» — говорит Вилла Фак. Хочу говорить с командиром подразделения, окружившего площадь. Ваши непродуманные действия могут привести к смерти граждан Турции. Я повторил это дважды и отпустил тангенту. "Думаешь, ответит", скривился серп. "Они тут все куплены. Зачем им заложники? Их убьют как и нас. Факт не нужны свидетели". Словно опровергая его слова в динамике рации, раздался недовольный голос. "Чего тебе нужно, Гиур?" Я не разговариваю с террористами. По-английски мой невидимый собеседник говорил чисто. После бесед с купчиным я полез в интернет, где мы прочли всё, что нашли про турецкий спецназ. Владение иностранными языками непременное условие желающих в нём служить. С чего ты взял, что мы террористы, спросил я. Я, к примеру, доктор, мой друг Бранко учитель, Олег автомеханик, мы никого не убивали. Мне сообщили, что вы захватили дом и расправились со всеми, кто там был, не поверил турок. Значит, сейчас ты будешь разговаривать с покойником, сказал я и протянул рацию турчонку. Поговори с дядей Мустафа. Турчёнок затрещал как из пулемёта. Среди потока слов я разобрал только Ата, отец по-турецки, Мехмет и Иблис. Решив, что этого достаточно, забрал рацию. Убедился? Вы могли запугать мальчика, заставив его сказать, что нужно, не согласился невидимый собеседник. Про какого такого иблиса он там говорил? Вот что, доктор, у меня предложение. Ты выпускаешь заложников и выходишь без оружия. В таком случае могу гарантировать вам жизнь. Обманишь, сказал я. Почему? удивился турок. Не держи нас за дураков. Вы прибыли не для того, чтобы спасать заложников. Тебе сказали, что они мертвы, а ты даже не попытался проверить. Думаю, у вас приказ убить всех, кто в Вилле, в том числе и ваших граждан. Фак и её пособникам не нужны свидетели. 30 лет здесь торговали людьми, и никого в Турции это не волновало. Сейчас вы готовите штурм. Предупреждаю, у нас есть чем вас встретить. Я знаю, турки храбрые воины. Они мусульмане, поэтому не боятся смерти. Они уверены, что попадут в рай. Только шахидами становиться, пав за Родину или веру. За что будете умирать вы? За прибыли американской компании? За то, чтобы ваши начальники, прикормленные американцами, продолжали получать от них взятки? Ты сладко поёшь, Гиур, перебил меня турок. Посмотрим, какой ты в деле. В динамике зашипело. Я повернулся к коллегу. "Ясно", сказал он, забирая рацию. "Будут штурмовать Мы сможем обойтись без жертв. Попробуем, пожал плечами Олег и добавил, заметив моё движение. Не подходи к окну, Док. У них могут быть снайперы. Нам лучше спуститься ниже. Стрелять начнут по верхнему этажу. Я бы на их месте так сделал. Мы последовали совету. Окна второго этажа башенки оказались чуть выше ворот. Вид на площадь был хуже. Зато, как объяснил Олег, стрелять в нас неудобно. Глаза десантника горели, выглядел он воодушевлённым, и я с досадой подумал, что Олег может увлечься. Не надо нам этого сейчас, не надо. Из буковой улочки выскочил кургузы и пятнистый бронеавтомобиль. На крыше его торчал пулемёт, за ним виднелся торчавший в люке спецназовец в каске. Автомобиль на скорости рванулся к воротам. Разведка, сказал Олег и сжал моё плечо. «Хотят прощупать, что у нас есть, чтобы затем подавить огневые точки. ВУК, подпусти ближе!» Серп кивнул и щелкнул тумблером пульта. Бронеавтомобиль приблизился, на конце ствола пулемета запульсировало пламя. Очередь пришлась по третьему этажу башенки, зазвенело, падая в мощеный двор стекло. «Что я говорил?» — пробормотал Олег. «ВУК!» Серп нажал кнопку. За оградой грохнул взрыв. 680 г взрывчатки C4, заключённые в корпусе Клеймера, выбросили 700 стальных шариков. Мина стояла низко. Удар пришёлся по ходовой части бронеавтомобиля. У него вырвало передний мост, машина подпрыгнула и уткнулась жюлюзи родиатора в брусчатку. Пулемётчик вылетел из люка и покатился по мостовой, где и замер, скрючившись. Вок потянулся ко второй кнопке. Не нужно, остановил его я и взял у Алигарацию. Говорит Вилла: "Вам достаточно?" Ответом мне было ругательство. "Вот что, командир", прервал я. "Тебя предупреждали. У нас тут много чего есть. Не составляет труда сделать люля-кебаб из твоих воинов. Но я хочу, чтоб вы вернулись домой живыми, чтоб ваши жёны и дети не плакали, проклиная нас. А сейчас забери своих людей. Стрелять не будем". Точно не будешь, раздалось в динамике после короткого молчания. Мамой клянусь, ответил я. Прошло пару минут. Из центральной улочки выскочил второй бронеавтомобиль и помчался к подбитому. В этот раз пулемётчика в люке не наблюдалось. Подскочив к повреждённому собрату, бронеавтомобиль развернулся и замер. Из задней двери выскочили двое солдат в бронежилетах и касках. Они подхватили пулемётчика и погрузили его в машину. Затем открыли дверцу лежащего на брусчатке бронеавтомобиля и стали извлекать водителя. "Врезать бы", мечтательно сказал Олег. "Не вздумай, поспешил я. Не то пригонит танк и раскатают нас из пушки". "Они и так пригонят", буркнул Олег, но спорить не стал. Забрав своих турки, укотили. Мы поднялись на третий этаж. Очередь пулемётчика оказалась не слишком меткой. Несколько пуль попали в окно, выбив стекла, но пулемет с гранатометом не пострадали. Олег предложил спустить их вниз, и в этот момент ожила рация. «Эй, Геур», — раздался знакомый голос, — «надо поговорить. У тебя есть сотовый телефон?» «Почему он не хочет по рации?» — удивился я, но тут же сообразил. «Рации есть у солдат, они нас слышат. Турок хочет приватного разговора». «Очень хорошо. Я продиктовал номер». Почти сразу в кармане завибрировал смартфон. Меня зовут Ахмед, сообщил собеседник. А тебя? Игорь. Спасибо за парней, Игорь. Они живы? У пулемётчика сломана рука, водителя оглушило, но жить будут. Ты можешь объяснить, что происходит? Вы не убили моих людей, хотя могли сделать это. Мне сообщили, у вас есть пулемёт, но вы не стали стрелять. Заложники живы, но моё начальство не хочет переговоров. От нас требуют ликвидировать вас. Почему? У тебя есть доступ к интернету, спросил я. Найду, пообещал Ахмед. Загляни, узнаешь много интересного, потом звони. Ахмед отключился, а я побежал в особняк. Площа с остальными нашлись в операторской. Они слышали стрельбу и взрыв, поэтому выглядели встревоженными. Несмотря на протесты, я выпроводил их в пакс, запретив возвращаться без разрешения. Лаура меня горячо поддержала. На прощание Флоша обняла меня и прижалась к груди. Всё будет хорошо, девочка, пообещал я, не обращая внимания на изумлённых этой фамильярностью притырянок. Вернувшись в операторскую, я проверил интернет отключён. Телевизор тоже погас, отрубили свет. В подвале особняка, как сообщил Олег, имелся дизель-генератор, и я подумывал его запустить, как зазвонил смартфон. Это был купчин. Что там у вас? спросил встревоженно. Интернет пропал. Я коротко доложил. Хорошо, что без жертв, одобрил он. Ты вот что, раз есть сотовая связь, сними на телефон подбитый броневик. Фотки сбрось мне по Вайберу, мы разместим их в интернете. Расскажем, как вас пытались штурмовать, даже не вступив в переговоры. Да ле спецслужб это нонсенс. Пусть думают, почему турки так сделали. Поговори с этим Ахмедом. Похоже, его используют в тёмную. Объясни этому мужику, если он вменяемый, а в спецназе других не держат, то сделает выводы, те ни время. Купчин отключился. Я поднялся в башенку, снял через окно разбитый бронеавтомобиль и отправил ему фотографии. Едва покончил с этим, как зазвонил смартфон. "Это правда?" спросил Ахмет. "Про пакс". "Можешь увидеть своими глазами", сказал я. "Обещаю, что вернёшься в целости и сохранности". Турок замолчал. Мальчика отдашь? спросил чуть погодя. Я скажу начальству, что ходил на переговоры. В результате удалось освободить заложника. Хорошо, согласился я. Мустафу следовало отпустить давно, к фак он не имел отношения, но первое, что сделал бы пацан, оказавшись на свободе, так побежал бы в полицию. Теперь это не имело значения. Иду, сказал Ахмет и отключился. Бранко сказал я сербу: "Бигги на ту сторону". Предупреди Флавию, приду с важным гостем. Пусть зажгут факелы и выстроят девочек. Нам нужно произвести впечатление.